Глава вторая. Ерелина роща. Вышли в полном молчании. Ладу раздирали противоречия: может, бросить всё и вернуться в Берендеево царство? Только как потом сражаться с Чернобогом, если для него война вроде топлива? Да и лучше не затягивать, если не желаешь, чтобы Чернобог набрал полную силу. Но всё равно, Лада бы наплевала на умные мысли, если бы не одно. Они всё равно уже не успеют слишком далеко забрались, поэтому их задача ослабить бога войны. Путники отошли от дворца, и Посвист сделал хватательное движение рукой. Тотчас же дворец обернулся серебряным шаром и покатился по земле, указывая дорогу. Лада шагала за ним, не поднимая головы. Сейчас ей ни с кем не хотелось встретиться взглядом, потому что ощущение предательства не покидало её. И поговорить ни с кем Ведь и Яровит и ребята начнут убеждать, что они все делают верно, а Ладе не нужны правильные слова. Ей надо, чтобы ее просто выслушали и пожалели. Хлад бы, наверное, смог, а еще бы предложил свою помощь, пусть даже Лада все делала не так. При мысли о Хладе сердце учащенно забилось. Лада грустно улыбнулась. Лучше так, чем холодная броня и мечты о власти над миром. Видимо, так и происходит переход со светлой стороны на тёмную. Исподволь, незаметно, когда сам не понимаешь, что одной ногой уже перешагнул рубеж, а потом поздно. Ты настолько изменился, что тебя всё устраивает в новом состоянии. Седой лес точно ожил. Сперва лада заметила красную шапочку дятла, затем над головой бесшумно пролетела сова, вызвав возмущение ворона. Крак долго угрозил ей вслед, снова перейдя на карканье. «Слушай, а как он начал на человеческом говорить?» — спросила Лада. Лель смутился. Он с утра орал, проголодался, а я никак проснуться не мог после вчерашнего, без ног свалился. Но, видимо, Крак решил, что я тупой, и надо срочно переходить на понятный мне язык. Посвист тут же ввернул. Тупой. Какая подозрительно точная самооценка. Даже удивительно. Крак изловчился и клюнул бога ветра в плечо, мол, нечего обижать моего любимчика. Лада невольно рассмеялась, до да чего же Воронёнок забавный. До границы Серебряного царства добрались лишь к концу следующего дня. За теми деревьями начинается Золотое царство, сказал Еровит. Поэтому переночуем здесь, чтобы обошлось без сюрпризов. Лада бросила на траву куртку и задумалась. Наступит ли в её жизни пора, когда ей не придётся спать под открытым небом? на нормальной кровати с мягкой подушкой вместо рюкзака, а ещё обычные удобства в виде туалета. Лада уже притерпелась уединяться в кустах, при том, что неподалёку на страже маячит елель или посвист. Вдруг откуда выскочит зверь невиданный и попытается сожрать Ладу. Да, человек ко всему привыкает, но хочется уже домашнего уюта, как раньше. Еровит разложил скатерть, и Лада подсела к импровизированному столу. На ужин у них была жареная картошка с мясом и омлет. К чаю полагались пироги с брусникой. Но Ладе кусок в горло не лез. Её охватила неясная тревога. Что их ждёт в золотом царстве? Новые смерти и потери? Что сейчас творится в Берендеевом? Удерживает ли войско царя столицу? Осада города может длиться долго, произнесла она, иногда целыми месяцами. "Да", охотно ответил Лель, "даже годами". Если в городе есть продовольствие, — перечислил посвист, — вода и люди в нужном количестве, чтобы отбивать атаки. Если противник не перережет водоснабжение или не подсыпет в него отраву, — добавил Яровит, — или не забросит в город покойника, умершего от моровой язвы, или у осаждающих не найдется пара стенобитных орудий. От слов бога воинов у Лады по спине пробежал холодок. Яровит, зря ты так, — осудил Лель. Она не ребенок. — холодно ответил тот. — Бериндею и его людям. Сейчас приходится тяжело, поэтому мы должны как можно быстрее решить проблему с Чернобогом. — Думаешь, получится, дядька? Яровит жестко взглянул на Посвиста. — Нам всем придется постараться. Крак предупредит о ловушках, а вы все будете на чеку. Задача для меня, Лели и Посвиста — любой ценой прорваться к дворцу и вызвать Чернобога на бой и убить. Кто-то из нас должен будет это сделать. А я задала вопрос Лада. Тебе проще выжить любым путём. Лада долго глядела в темнеющее небо, где загорались звёзды. Хоть бы сорвалась одна из них, чтобы загадать желание: самое доброе, самое заветное, чтобы у них получилось победить Чернобога, а в царстве Берендея никто бы не погиб, чтобы никогда не было войн, а люди умирали лишь в глубокой старости чтобы никто не болел, а кто болеет, выздоровел бы. Чтобы не было нищеты и голода. Все помогали бы друг другу. Животным бы тоже помогали, чтобы исчезли с улиц бродячие собаки и кошки, нашли бы себе хороших хозяев, чтобы Лада запнулась, чтобы любова, Данила и Милена оказались живы. Звёзды висели высоко в космосе и равнодушно смотрели на Ладу. Какое им дело до её надежд и желаний, до устремлений всего человечества? Им наплевать. Ни одна из них не пожертвует своей жизнью ради других. Их дело светить в полной темноте да и только, быть прекрасными и недоступными, вдохновлять на подвиги, а вы, люди, со своими проблемами справляйтесь сами. Лада сама не заметила, как задремала, а через короткое мгновение её уже тряс посвист Пора. После быстрого завтрака Геравит отдал короткие распоряжения, суть которых сводилась к тому, чтобы пустить вперёд крака, а самим следовать за вороном. И присматривайте друг за другом. Чернобог не морок, видений не нашлёт, но лучше подстраховаться, добавил он в конце. Скорее лада с друзьями добрались до рубежа. Здесь не было мягкого перехода, где в качестве постового стояло лишь мёртвое дерево словно кто прочертил линию, отделявшую одно царство от другого. Мягкие линии серебряного с новогодними елями, седым ковром под ногами и светлым серым небом, а рядом березы с ярко-желтыми листьями монетами на фоне голубого неба. Вот как они могут быть одновременно? Лада осторожно шагнула вперед, ожидая, что в любой момент земля встанет дыбом и погребет ее под собой. Но ничего не произошло. Крак кружил в воздухе и не выказывал тревоги, хоть впереди был чист. Стояла такая тишина, что резала слух. Ни малейшего шороха, ни шелеста листвы, ни пения птиц. А потом резко послышались рулады соловья, кукушка принялась отсчитывать года, зажужжали пчёлы, затрепетали тонкие ветви берёз и начали падать листья казалось, с неба обрушился поток из монет, и Лада идёт, утопая в золоте, загребает ногами золото, смахивает с волос золотое манисто. Запах черёмух и мёда сводит с ума. Одном мгновении Ладе чудится, что она становится невесомой, парит в воздухе, как белый парашют одуванчика, такая же лёгкая и беззаботная. Могла бы сорвалась бы как бабочка, без мыслей, без тревог и ожиданий, просто здесь Просто сейчас. Замечательно. Лада не выдержала и загребла листья, подбросила и затем встала, запрокинув лицо к небу. Листья скользили по коже и ложились к ногам новыми грудами золота. Сквозь нестерпимый блеск Лада на миг почудилась, что это и впрямь монеты. Она едва не бросилась собирать их, набивая карманы берёзовыми листьями, но вовремя опомнилась. Наваждение схлынуло коротким, но яростным весенним ливнем, оставив лишь недоумение, как можно было в это поверить. Прекрасный лес на пороге осени, да и только. Но Лада ощущала пьянящий аромат, разлитый в воздухе, и понимала — это лишь кажущееся затишье. В любую секунду волшебный лес вновь унесет ее на волне темного очарования. Похоже, Ярилина роща воздействовала на всех. Лель чему-то улыбался. Освист вертел головой. Даже Еровит расслабился, будто поверил, что дорога не таит опасности. Да и впрямь. Крак спокойно кружил в небе, не видя вокруг подвоха. Значит, и вправду можно спокойно идти через лес. Вдруг Чернобог не прочь подпустить их поближе. Владис делалось не по себе. Может, шагают они сейчас, как кролики под взглядом гигантского удава, прямо ему в пасть. Но ведь Чернабог не морок, и вряд ли он приглашал того в гости, чтобы навести мираж на непрошенных гостей. Наверное, это особенность Ерилиной рощи очаровывать. Ничего, когда всё закончится, хорошо, конечно. Лада вернётся во все царства и с удовольствием сдастся в плен каждому надолго. Посидит на качелях под яблоней в медном, устроит пикник на поляне в серебряном и постоит в обнимку с березой в золотом. Все именно так и будет. Лада со спутниками вышли к берегу реки. Не широкая, но с одного берега на другой не перепрыгнуть. Речушка стремилась на восток, унося с собой берестяные лодочки с солнечными листьями парусами. Игрушечный флот подскакивал на волнах, налетал на камни, но не прекращал движения. Лада заметила лодочку, прибившуюся к берегу, и спустилась к реке, чтобы подтолкнуть ее. Она освободила лодку и склонилась над водой. Под поверхностью чистого василькового цвета скрывалось золотое дно. Мелкий песок испускал теплое сияние, словно когда-то горячие лучи не успели вернуться на небо, обожглись о холодную воду, рассыпались пылью, да и осели в реке. Лада зачерпнула воду, и отпела. Медовая. Ох, как же сладко и вкусно. А если бы еще и скупнуться, Лада с сожалением поднялась с колен, надо идти. Но когда-нибудь она обязательно придет сюда. Время стремилось к полудню, когда Яровид произнес. Пора устроить привал, пока все спокойно. Вон там лес редеет, похоже, поляна. Рядом с ней и расположимся. Крак одобрительно каркнул, он тоже успел проголодаться. Берёзы впереди переплели между собой ветви, образовав своеобразный коридор. Лада почувствовала необычайную лёгкость и радость, она шутливо шлёпнула Леле по плечу. Кто последний, тот дурак, и побежали через олею, посыпанным в траве шарикам матимачихи, взметая за собой охапки листьев. Бог любви бросился за ней. Вороненок не удержался и слетел с плеча. Он что-то недовольно выговаривал им, но никто не обратил на Крака внимания. Яровид тоже что-то крикнул вдогонку, но тут посвист вырвался вперед, и Ладе с Лелем пришлось поднажать. Все трое одновременно высыпали на поляну. Лада согнулась, чтобы отдышаться. Заданную скорость она удержала с трудом. — Попробуй посостязайся с этими братцами. — Попробуй. Они переглядывались между собой и веселились от души. Прикольно им так нестись. Лада оглянулась. Яровит от чего-то задержался. Хотя вроде не сильно отстал. И тут она встретилась взглядом с незнакомым мужчиной. Тот стоял возле ближайшей берёзы и спокойно рассматривал ребят. Среднего роста, сухощавый, из тех, что не запоминаются с первого взгляда, да и со второго тоже. У незнакомца были серые, как ненастная погода, глаза, в тон им волосы, торчащие из-под военной фуражки. Мужчина был одет в тонкую шинель стального цвета. На правом рукаве виднелась эмблема в виде черного колеса, где вместо спиц были изображены мечи. Мужчина приподнял руку в знак приветствия и произнес «Лада Берендеева, Матвей и Семен, правы вы? Так и думал, что встречу вас здесь». Прошу следовать за мной.